День 9. Профилактика супружеских измен. После чаепития Родион приступил к рассказу, который вначале показался еще одной историей на тему женской дружбы, но это было не так. Женская дружба здесь послужила только завязкой сюжета, а также редкий вид зависти. Женская зависть иногда принимает такие формы, что диву даешься, с нее-то все и началось. Кстати, похожий сюжет есть в одном малоизвестном рассказе о Генри. Но с этим ничего не поделать. Знаменитый новелист описал такое огромное количество характеров и жизненных коллизий, что их совпадения с реальными случаями из жизни просто неизбежны. Дружба Клавы Ореховой с Викторией началась с обмена кулинарными рецептами. Затем, как это бывает, круг взаимных интересов расширился. И со временем их дружба поднялась до уровня задушевности. Их отношения были вполне бескорыстны, потому что делить им было нечего, а характеры позволяли непротиворечивое распределение ролей. Вика была на год моложе Клавы, но именно она являлась первой скрипкой в этом дуэте. Страдания, в том числе и физические, а также непростой опыт семейной жизни с чудовищем, создавали ей непререкаемый авторитет. Клавдия с замиранием сердца слушала скупые откровения Виктории и только ахала в драматических местах. Она искренне сочувствовала Вике, но в этом сочувствии была изрядная примесь зависти. Да, вопреки здравому смыслу, Клава завидовала Вике. Но это ей только казалось. На самом деле Клава завидовала кипению страстей как таковых, то есть ее зависть была особого рода, и на месте Вики мог оказаться кто угодно. Как известно, завидуют тому, что есть у других, но нет у тебя самого. Чаще всего это богатство и красота. Но человек неуемен в своих желаниях, а потому объектом зависти может стать что угодно даже редкая болезнь или бродяжий образ жизни. У Клавы жизнь была налаженной и размеренной, но в то же время пресной и скучной, особенно на фоне любовных романов, которые она читала за поем. Но книжные страсти одно, а происходящие на глазах события, порожденные невыдуманными страстями, это совсем другое. С каким волнением она слушала рассказы Виктории о происхождении очередного синяка или про избиение Нади? Отчего стоила душераздирающая история Настиной свадьбы? А уж о приводе в милицию, Клава не смела и мечтать. О таких вещах в книгах не пишут. Ну, а если в жизни клава таких переживаний не было, то ей оставалось тихо завидовать тем, у кого их было в избытке. Под влиянием рассказов Виктории, Клава начала относиться ко мне с некоторой опаской. Должно быть, в ее представлении я был похож на какого-то кинозлодея. Со стороны семья Ореховых выглядела образцовой. Скорее всего, такой она и была. До дружбы с Викторией. Жили они по нашей улице через три двора на запад. С Клавдией я раньше не был знаком, а вот ее мужа Василия знал еще со школьных времен. Уже тогда он был медлительным, толстым и самоуверенным увольнем. С годами это в нем закрепилось. Я был старше его на два года, поэтому он с детства привык относиться ко мне уважительно. В армию Васька не попал из-за высшего образования. В финансово-экономическом институте, куда он поступил, не было военной кафедры. Окончив институт, он вернулся в станицу и в описываемое время работал бухгалтером в райпотребсоюзе. Своим образованием Василий очень гордился. И к месту, и не к месту о нем упоминал. О чем бы ни шла речь о погоде собаках, машинах или перелетных птицах, Василий уверенно заявлял, главное это математика, я все же высшее образование имею, здесь и вот здесь нужно составить пропорцию, а это не всякий умеет, но бухгалтером он был хорошим. Технические познания Василий черпал из журнала «Юный техник», который я регулярно выписывал с детства. Однако пустым бахвалом он не был, прославился Василий созданием устройства, которое он назвал «кусант», это аббревиатура. Полное название – комплексный универсальный спиртоагрегат новой технологии. Да, это был самогонный аппарат. Но какой? Переплетением трубок, колб и манометров он слегка напоминал машину времени из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В серийное производство сей агрегат не годился. Технологическая сложность производства, большая длительность процесса и небольшое количество готового продукта на выходе делали его использование экономически невыгодным. Но получавшийся напиток был уникальным. Назвать его самогоном не поворачивался язык. Полное отсутствие сивухи и сивушного запаха, мягкий и даже приятный вкус при чудовищной крепости. Редкий здоровяк мог устоять на ногах после бутылки прозрачного, как слеза, угощения а обычным пьяницам хватало одного стакана. Расшифровку названия мало кто знал, и по созвучию этот волшебный напиток стали называть курсантом. Волшебство заключалось в том, что после курсанта ни у кого и никогда на утро не болела голова, и вообще чувствовали себя, как будто и не пили накануне. Василий курсанта за деньги не продавал, и разжиться им можно было только через какую-нибудь хозяйственную услугу. Поэтому если Василию нужно было вспахать огород или что-нибудь привести, то от желающих поработать не было отбою. Свой агрегат он запускал нечасто, поскольку был непьющим. Лишь изредка, не чаще раза в неделю просил налить ему перед обедом 30 грамм для аппетита, хотя никогда не жаловался на его отсутствие. А иногда мог размахнуться и на все 50 грамм, но на пьянство это никак не тянуло. А еще на тихую зависть окрестных мужиков ему удалось с самого начала установить в семье безоговорочный патриархат. Но, скорее всего, тут ему просто повезло с женой. Скромная и работящая Клава из-за раннего замужества не успела получить образование, а потому трудилась простой работницей в садоводческой бригаде. Своим образованием Василий произвел сильное впечатление на Клавиных родителей и намекнул, что для них большая честь иметь такого зятя. Родители, в свою очередь, обработали дочь в нужном направлении, и она послушно начала изо всех сил стараться быть хорошей женой. Клава безропотно управлялась с ребенком, огородом и остальным хозяйством. Стирала, готовила и бегала по магазинам. Мужа она звала, как начальника Навы, и только по имени-отчеству, Василий Матвеевич. И, по слухам, мыла ему в тазике ноги. При такой субординации о скандалах и ругани не могло быть и речи. Впрочем, Василий сам не давал к этому никаких поводов. Как и большинство флегматиков, он был добродушен, не хамил и по большому счету не притеснял клаву. А если учесть, что не пил, не гулял от жены, то и прицепиться было не к чему. А занудство большим грехом считать трудно. Верным мужем он был не от безграничной преданности семье. На мой взгляд, Васька был самым обычным сексуальным лентяем. Да и внешне он меньше всего походил на бабника. Рхловатый, с отвисшим животиком типичный конторщик. Снулое выражение лица и ни капли игривости в глазах. Его легко было представить за столом с варениками или с газетой на диване, но только не заигрывающим с девушкой. Во всяком случае, я такого зрелища представить не мог. Однако был в этих отношениях скрытый фактор, который рано или поздно нарушил бы эту идиллию. Клава была женщиной с романтической жилкой, этакой искоркой, разгоравшийся в огонек. Дружба с Викой только стимулировала и ускорила этот процесс. Клавдии было тоскливо в этом монотонном благополучии. Душа требовала хоть какой-то игры страстей, а Василий ничего не замечал. Он был доволен жизнью, и его все устраивало. В тот день Василий сидел во дворе за небольшим столиком, отмахивался от мух и работал с какими-то щитами на бумагах разных форм и размеров. Раз или два в месяц на работе случался аврал, и тогда Василий часть работы брал на дом. Это было нарушением правил, но в подобных случаях начальство смотрело на это сквозь пальцы. В такие минуты, чтобы не сбивать Василия с мысли, домашние ходили на цыпочках и разговаривали шепотом. В другом конце двора, возле забора, в полисаднике, стояли Клава с Викой и негромко беседовали о своем, о женском и наболевшем. «Ой, Вика, у тебя опять синячок под глазиком. Вчера не было?» «Поживись таким, и у тебя будет. «Да за что же он тебя, вражье морда? И вот так сразу кулаком?» «Да нет, это не кулаком, но все равно виноват». «Все из-за него, кабеля проклятого. Знаешь Машу Белоусову?» «Ты хочешь сказать Кошкину?» «Ну да, Белоусова она по мужу». «Конечно знаю. Полгода назад его посадили, двадцать внутри украл и попался». «Уже все, не ее он муж». «Как это?» «Да так, недавно прислал домой письмо, что встретил свою настоящую любовь и к Машке уже не вернется». Какой ужас. Да, мужик изворотливый пошел, и тюрьма ему не преграда. Вроде совсем уж не подходящее место, а ведь и там Харицу нашел, чтобы семье изменить. Теперь Машка непонятно кто. Ни жена, ни вдова, и не разведенная. А в таком состоянии женщина очень опасна. Как хищница-разлучница бросается на все, что в штанах, и морду бреет. И вот, иду я сегодня из магазина, глядь, а в переулке мой стоит с этой Машкой в вольной позе. Она ему что-то говорит, за руку держит и улыбается. Обработку ведет, значится. От такой наглости у меня селезенку заколотило. Ну, думаю, сейчас я вам устрою. Сумка-то тяжелая, бутылка уксуса и трехлитровая банка постного масла. Только они меня заметили и разбежались, как тараканы на свету. Ничего, думаю, дома встретимся. Только в кухне разгрузилась, слышу, пришел. И еще из коридора начал брехать, дескать, я неправильно воспринимаю. Якобы Машка просила перестилать ей полы, а он, зная мое отношение к таким вещам, отказался. Ага, если бы я не засекла, так бы и отказался. Уж постарался бы и полы, и половую жизнь устроить. И только он на кухню сунулся, как я хватаю сковородку, ту, большую, с ручкой, и со всей силы ему по бессовестной морде, как дам... Только он паразиту вернулся, сковородка в окно попала, стекло в дребезги. А я равновесие потеряла, вот и приложилась лицом окосяк. «Какой негодяй!» «Да уж, действительно!» Кинулся он был на выход. «Но я не растерялась. Хватаю банку с маслом и ему по горбу». Масло, правда, разлилось, но через него он с шага сбился. Через порог споткнулся и выставался на крылечке, дыдло гулящее. «Сейчас окно стеклит». «Боже, как у вас все романтично! А вот у нас ничего такого!» Клавдия грустно посмотрела на мужа. Мысли Виктории текли в строго заданном направлении – Поэтому уверенным тоном она заявила. «Правильно! Откуда ж тому романтизму взяться, если он происходит на стороне?» «На какой стороне?» «Да на той самой, куда твой Васьк шастает!» «Ой, Вика, ты думаешь, что Василий Матвеевич от меня гуляет?» «Да тут и думать нечего! Все мужики-кобели, и твой Василий Матвеевич не исключение!» «Нет, он не такой!» «Какой не такой? У него что? Устройство особенное, только к твоей резьбе подходит!» Нет, обычная. Эх, Клава, я, конечно, понимаю твою политику. Стараешься ничего не замечать и гонишь дурные мысли из головы. Создаешь ему райские условия, кормишь вкусненьким и ничем не попрекаешь. Ты думаешь, я не вижу, как ты и на работе и с и по хозяйству крутишься, а он не за холодную воду, щеки только надувает, да цифер на арифмометре прокручивает. Не бойся, не сбежит он от тебя к другой. Где он еще такую дуру найдет, которая перед ним так выстилалась? Ты вон ему даже ноги в тазике моешь. Воду не пьешь? Да это я в одном месте вычитала, что если в теплую воду накапать розового масла и этой водой мыть мужчине ноги, то он, это, возбуждается, ну и всякое. Вот я и решила попробовать. Ну и как? Действует? Да не очень. Его наоборот. В сон тянет. Я уж чего только не пробовала. И духи разные капла, и пихтовое масло, и мархаль. Но видно не оно. А где я розового масла достану? Эх, Клава, да ты туда хоть конского возбудителя налей, все равно толку не будет. Почему? Потому ты, Клава, хочешь залу разжечь. Он свой этот, как его черта, танциал жеребцовый на стороне растратил, и твои ароматы ему до лампочки. Неужели тебе не обидно? Ты его кормишь, как на убой. Кахаешь день и ночь, а все внимание достается какой-нибудь крашенной шалашовке. Ой, Вика, ну что ты говоришь? Отродясь таких слухов о Василии Матвеевиче не было. Наивно это клава. Слухам-то как раз доверять не стоит. Проверять, конечно, нужно обязательно, но люди часто брешут. А то, что их нет, ничего не значит. Маскируется хорошо. Мужики, знаешь, какие артисты? Скорчит невинную честную рожу или болвана изобразит, а сам втихаря такой вытворяет, что ого-го и угу-гу. Здесь требуется бдительность, внимание к деталям и этот... Анализ мысли. Тогда их ихние уловки не пройдут. Вот посмотри на своего тюленя непорочного. Ты к его виду давно привыкла, а теперь посмотри на него свежим глазом, как бы со стороны. И подумай, может ли быть настолько тупое выражение лица у человека с высшим образованием, особенно когда он вот так закатывает глаза. Это он так считает в уме. Хариц он так считает. Теперь думай главное, какого черта он вообще дома работает, а не на рабочем месте? Конец месяца, бумаг много, на работе не успевает. Это он тебе так говорит. А я тебе скажу ха, и еще раз ха, все успевают. Все успевают, а он нет. А почему? Дел-то у него не больше, чем у других. Значит, в рабочее время он занят не работой. А чем? Шашнями. Ну вот скажи, чем еще может заниматься молодой откормленный мужик в битком набитом бабами месте? Ведь в конторах в большинстве бабы сидят. Он там как в гареме. Но не в домино же он там с ними играет. Был балкаш, так на пьянку можно было бы списать. Вот и думай анализом. Я бы на твоем месте давно бы запретил ему дома клацать своим зеленым сепаратором. Чтобы на работе у него свободного времени не оставалось. И вообще, скажу тебе, подруга, прогибаться в семейной жизни нельзя. Этим ты только поощряешь низкие мужские инстинкты. Политика должна быть активной и даже на упреждение То есть не надо ждать, когда гром грянет. Пусть сейчас он вроде бы и не гуляет, но ведь эта беда может случиться в любой момент. Поэтому мужика надо держать на нерве, чтобы он и думать боялся о вилянии налево. Чуть где задержался, допрос, и строго смотреть в глаза. Вильнул взглядом, значит врет. Палка ему по хребту. Полный финансовый контроль, чтобы у него и рубля лишнего для подарков шалавам не было. И постоянный труд. Чем больше заняты руки, тем меньше грешных мыслей в голове. Не хочет ночью энергию тратить? Хорошо, пусть тратит днем, на огороде, чтобы ее на сторону не оставалось. В этом плане хорошо стройку затеять, любую, даже ненужную. Она на дурные помыслы времени не оставляет. А что тебе говорить? На это надо характер иметь, да такой, чтобы не розовое масло доставать, а добрую палку. Тут Виктория вспомнила о чем-то домашнем и ушла. Клава была обескуражена. Слова Виктории заставили ее впервые посмотреть на свою жизнь со стороны. От увиденного ее охватило чувство стыда и досады. Клава вдруг обнаружила, что в глазах других людей она выглядит забитой жалкой дурой, над которой не греха посмеяться. И чем больше она размышляла, тем больше начинала верить в правоту Виктории, а чувство досады сменилось яростью. Характер у Клавы имелся, и наконец-то он получил толчок к проявлению. Она решила действовать активно и без промедления двинулась в сторону кухни. Желание сохранить семью и оградить мужа от дурных влияний со стороны придало ей уверенности. От былого раболепия не осталось и следа. Клава подошла к столику и, уперев руки в бока, впервые в жизни повысила голос на супруга. «Васька!» Оторвавшись от бумаг, Василий в немом изумлении уставился на непривычно возбужденную жену. Клава не снижала напора. «Чего вылупился, как попугай на кукурузу? Думаешь, я не догадываюсь о твоих изменах, змей подколодный?» Ошалевший от такого натиска Василий сглотнул и произнес испуганным фальцетом. «Ты чего, Клава? Какая муха тебя укусила?» Она хищно изогнулась, уперлась руками в столик и гневно отчеканила. «Да, меня кусают мухи и комары, и другие букашки тоже. Ведь мне надо горбатиться на открытом воздухе и дома, и на работе. Одной». «Зато ты устроился в своей конторе прекрасно. Тепло, светло, и мухи не кусают. И вместо работы можно залезть кому-нибудь под юбку, а работу закончить дома. Чем мне жизнь? Но теперь все, я эту лавочку прикрываю». С этими словами Клава схватила лежащие на столе бумаги и принялась их рвать. Василий заревел басом. «Да ты с ума сошла!» Спасая документы, он схватил ее за руки. Клава заверещала – «А, мало тебя моих унижений, так еще и побить меня хочешь, зверюга! Ну, я тебе сейчас покажу, как на жену руку поднимать!» Вывернув руку, она ловко засунула обрывки документов Василию в открытый рот. Клава впервые испытала волнующий азарт драки и пошла в разнос. Пока Василий отплевывался, она коленом опрокинула столик и каблуком с размаху вдавила в землю жалко тренькнувший Феликс. Затем без передышки схватила большую метлу за прутья и принялась охаживать Василия черенком по спине и бокам. Он не выдержал атаки и с воплем кинулся убегать от разъяренной жены. Сделав круг по двору, он заскочил в курятник и закрылся изнутри. Привлеченные шумом соседи занимали возле двора наблюдательные позиции. Клава стучала черенком метлы в дверь курятника и требовала немедленной капитуляции. «Выходи, из сучий потрох, я тебе покажу, как руки распускать». «Не выйдешь, так курятник подожгу!» минута через две Василий подал голос. «А ты не будешь драться?» Клава поняла, что сражение выиграно в чистую, но восторга по этому случаю не испытала. Победа досталась слишком легко, а больше всего ее раздражало отсутствие сопротивления. Она сказала «Выходи, не трону, но помни, теперь будешь жить другим распорядком». Василий робко выбрался из курятника, весь в пуху и курином помете. Вскоре, переодевшись в трико, он лазал по картофельным грядкам и собирал в банку колорадских жуков. Оказалось, что вся его вальяжность и сановный вид были маской, под которой скрывался обычный подкаблучник. Хватило нескольких ударов метлой, чтобы маска слетела, и теперь Василию предстояло безрадостное существование под диктатом необразованной, но волевой жены. Тем временем Клава сидела в комнате на диване и грустила. А в какой-то момент от досады у нее по щеке скатилась слезинка. Клава надеялась, что в затеянной ей семейной драке муж хотя бы разок заедет ей по лицу, и тогда она сможет похвастаться перед Викой свежим фонарем под глазом. Но не сбылось. Василий оказался не из того теста.